лава 16. Наличие интеллекта и силы вовсе не означает присутствие высоты духа и внутреннего благородства. Антон Макаренко. Торговый дом Урбелор Открывает серию аукционов оружия и доспехов для всех классов и уровней, включая ступень воин. Обработанное в мощных потоках хаотических сил, оружие стало еще мощнее, еще смертоноснее и приобрело много интересных параметров, таких как рассечение, и проникновения, алхимические реагенты и готовые зелья, одежда с защитными функциями и новинка сезона доспех воинской ипостаси начального белого уровня. И пусть вас не смущают невысокие параметры доспеха, зато он может носиться в скрытом виде и активироваться по желанию. И будет расти с вами в уровнях, пока не достигнет высшего зеркально-белого достоинства. В продажу будут выставлены всего пять доспехов по начальной цене в 20 миллионов Арис. Не пропустите начало аукциона. Военное сообщество «Алые крылья» объявляет о наборе кандидатов в боевые группы. Для кандидата обязателен как минимум уровень ангела и не менее 50 тысяч арис баланса. Оружие, доспехи и боевые артефакты приветствуются. Исполненные задания и отзывы старших приветствуются. Архангелы и престолы принимаются в сообщество без конкурса. С пятого дня восьмого цикла начинается подготовка к всеобщим играм. Регистрация желающих одиночек продлится до первого восьмого, а команд – до шестого восьмого. Ожидается рекордное количество участников – более 5 миллионов, и зрителей – более пяти миллиардов. Напоминаем, что призовой фонд составляет 550 миллионов арис новостной канал урби аанорс новости кратко домен курирос нижние миры шурп и алекс договорились быстро это было ровно так же как договариваться с пустынным племенем живущим на месторождении какого-нибудь родия. В пустыне совершенно бесполезный ресурс. Зато у тех, кто живет вне песков, есть вода, семена, одежда и инструменты. И все это очень дешево для местных жителей. И сложность лишь в том, чтобы собрать и доставить груз до племени и довести металл обратно. В теории все было очень сложно. Порталы в нижний мир из верхних миров, либо высокоэнергетические с долей божественной энергии, либо целая конструкция из накопителей и сложных магем. Но все это лишь до тех пор, пока у тебя не было маячка в конкретный домен. Вплести его в структуру переноса можно было быстро и не напрягаясь, после чего обыкновенный переход в миры хаоса срабатывал как адресный портал, перенося в конкретное место. Все это имел в виду Алекс, когда договаривался с наместником главы домена. Оранхал После переноса обратно в Аранхал Алекс сдал клерку выданный накопитель и, зафиксировав приход единиц на счет, вышел из здания и тут же телепортировался прямо в холл гостиницы. А утром следующего дня на своей летающей машине отправился в деловой квартал столицы под настоящего невоскреба, уходившего выше облаков. Там, буквально в заоблачной дали, сидел один очень занятный века — Тирагор Лумигар. Главный оценщик и торговец антиквариатом, содержатель нескольких крупных фабрик по производству оружия, доспехов и прочего снаряжения. Выбор будущего партнера был делом сложным. Алекс потратил ни день, ни два, выясняя в сети и через консультантов именно и более надежного производителя сложной эфирной техники и в итоге выбрал Лумигара Тирагора, который производил, скупал и вообще был активным дельцом на рынке эфирной техники. Вместе с Хаоситом и Михалычем Алекс подобрал артефакт из коллекции почившего Алхениса концентратор энергии, позволявший отправлять собранную энергию в виде плотного вихря в нужном направлении. Такой вихрь мог наделать много дел, а распадаясь еще и производил сильный взрыв, имевший огромное фугасное действие. Алекс отправил в Тирагору запись действия артефакта и, конечно, получил приглашение посетить горную башню лично. Его пропустили без задержек, дав провожатая архангелицу, клерка, стройную даму, строгой серой тассаре до пола со скромной гладкой прической, светлых волос, без украшений и аксессуаров. Завели в лифтовую кабину, и она словно ракета рванула вверх туда, где жила и работала деловая верхушка города и всего Аранхала. Охраны не было видно, но она, естественно, была. Во всяком случае, направленный на него взгляд, Алекс чувствовал однозначно. Где-то на высоте в пару километров лифт остановился. Провожатая вышла из лифта и с каменным выражением лица поклонилась. «Ангел вам сюда!» Она показала на коридор, который заканчивался массивной дверью. Алекс пожал плечами и молча пошел вперед на основании его наблюдений уже можно было написать книгу божественные понты и их разновидности но в конце концов ему с этими существами не жить так что пусть их высокие двери из какого-то полупрозрачного голубого материала беззвучно распахнулись и показался небольшой предбанник приемная где Такая же гладкая и строгая архангелица молча, словно призрак, шагнула к дверям, нажала на кнопку, после чего эти двери распахнулись, впуская Аликса в кабинет с высоким более пяти метров потолком, окнами от пола до самого верха и роскошным мягким ковром во весь размер помещения. Ангел Роков Вставший из-за стола мужчина в скромном сером костюме с длиннополым пиджаком, без всяких украшений типа крыльев и прочего. Повел рукой, показывая на стул. — Садитесь. Сейчас принесут эхлар и умга. — Думаю, такого сорта вы еще не пробовали. Алекс улыбнулся. — Века-лумигар. Боюсь, я никакого Эхлара и Умга не пробовал. Из всех божественных деликатесов как-то попробовал Куэран, а все остальное вполне в рамках хорошего ресторана у меня на родине. Алекс нырнул рукой назад и, нащупав на столике, придвинутом к входу в убежище, браслет, вытащил его и положил на стол перед хозяином кабинета. «Не любите терять время!» Лумигар усмехнулся, коснулся пальцем стола, и через пару секунд перед ним возник высокий широкоплечий престол в точно таком же сером костюме. «Бурги, проверь и сразу доложи!» «Сделаю!» Престол поклонился и исчез. А мы с вами все же посидим, побеседуем. Мужчина встал из-за рабочего стола, подошел к низкому столику, у которого сидел Алекс, и мгновенно из пола выдвинулось еще одно кресло, в которое он и сел. Сразу же появились две дамы, быстро расставившие приборы на столе, Пару бутылок и нечто похожее на чайник, но высокой цилиндрической формой с ножками, словно у паука. Традиция пить умга вместе с эхларом родилась много десятков тысяч лет назад, когда некий путник решил, что его вино слишком сладкое, и его нужно запить отваром, который ему приготовили в деревне крестьяне. Рассказывая, он плеснул в бокал немного алой жидкости с терпким цветочным запахом, а рядом поставил чашку, когда налил зеленоватый напиток из чайника. Нужно было глотнуть вина, а после запить его отваром. И когда Алекс это сделал, по сенсорам прокатился настоящий ураган ощущений, связанных с ним эмоций. И сразу же взорвался алым сообщением имплант, сообщая о нарушениях в мышлении и вбрасывая в кровь антидоты, синтезируемые прямо в организме. В целом эфирному помощнику потребовалось буквально пару секунд для того, чтобы парировать удар, и Алекс поставил чашку на стол, уже вполне контролируя себя. Оригинальный вкус. Но я, пожалуй, больше не буду, он покачал головой. И часто вы практикуете такой способ переговоров? Вы подозрительно быстро справились. Сидевший напротив сам сделал глоток вина и, запив его отваром, на несколько секунд откинулся на подголовник переживая волну эйфории. Его не было минут пять, в течение которых Алекс успел осмотреть весь кабинет и даже чуть заскучать. — Уф! — Лумигар помотал головой и остро глянул на Алекса. — Вы, молодежь, не цените мгновение эйфории и забытия. Но попомните мои слова, пройдет время, и вы будете, как и я, с радостью нырять в эти розовые сопли. В этот момент в кабинет вернулся мужчина, который положил на стол артефакт Алекса. Века, — он поклонился, — чистое изделие алхенесов. Примерно 800 циклов, износ отсутствует. «Спасибо, Бурги!» Лумигар сделал жест пальцами, и престол вышел. «Вещь сама по себе не особо ценная, но вот в таком вот виде, чтобы работы алхенисов, это, конечно, редкость. А если учесть, что она без износа, но при этом очень старая, Так и вообще редкость вдвойне. Века отпил вина, но запивать чаем не стал, а покатав по рту, сделал глоток. Но мне отчего-то кажется, что вы пришли ко мне не за этим. — Да, Века, вы исключительно прозабливы. Алекс склонил голову. Мне кажется, что вас может заинтересовать собранная мной энергия хаоса и капелька некроэнергии вы так много собрали лумигар покачал головой ход конечно верный хаоса вечно не хватает и сколько у вас там примерно два миллиона темного эфира и тысяч сто некроманы. — Цифра солидная. Века чуть прикрыл глаза. — Вы не размениваетесь на пустяки? Но вы же понимаете, что такой взлет по восхождению обязательно привлечет к вам повышенное внимание. А что они узнают? Алекс едва заметно улыбнулся что сам Лумигар Тирагор осчастливил мелкого ангела. Заплатив ему за что? Атефакт? Услуга? А может, вообще за предсказание? Думаю, у вас в организации болтливых вывели еще до моего рождения. А я парень шустрый, глядишь, и еще чего принесу в клюве. А к кому я пойду? так что вам тоже меня сдавать нет смысла. Пока все верно, Века кивнул. Вы действительно интересный объект, и вас лучше держать рядом. Ну, выкладывайте, что у вас? Алекс встал и, подойдя к столу, выгрузил четыре больших накопителя по пятьсот тысяч И один небольшой из дымчатого кварца завернутый в золотую фольгу. И иерарх лишь взглянул на накопители, и через секунду имплант Алекса порадовал надписью о перечислении двух миллионовтрсот тысяч Арис. и тут же в воздухе раздались приятные переливы короткая вспышка сообщила о том, что уровень Алекса Возрос на ступень. — Ну вот, архангел, это хоть что-то! Лумигар улыбнулся. — Уверен, следующий порог будет вами взят тоже без задержек. Двадцать миллионов! Спускаясь в лифте, Алекс задумчиво смотрел сквозь прозрачные стенки, но мысли его были далеко. Для обретения статуса младшего ангела нужно было где-то скопить или еще как заиметь 20 тысяч Арис. Следующий уровень 200 тысяч и так далее, прибавляя каждый раз по маленькому нолику. И 20 миллионов были огромной гигантской цифрой. Улумигара Трогора тоже бродили разные мысли в голове. Когда-то очень давно он был сыскарем в имперской безопасности, и, как ни странно, именно этот багаж помог ему подняться достаточно высоко в относительно короткие сроки. Алекс Роков был, безусловно, совсем другой породы скорее военный чем гражданский хотя и у него внутри тоже было второе и третье дно но вот так на двадцатый день пребывания взять архангела это пожалуй рекорд и он конечно прикроет мальчишку хотя бы до того как тот поднимется на уровень господства а там уж совсем Другие игры. Поздравляю с возвышением. Хозяйка гостиницы чуть склонила голову. Благодарю, Ануар. Алекс тоже поклонился. Теперь вы, наверное, от меня съедете? Зачем? Алекс удивленно посмотрел на женщину. У вас отличное жилье, превосходный сервис меня все более чем устраивает, так что придется вам меня потерпеть, они любезно раскланялись и Алекс поднялся в свой номер. К следующему выходу Алекс готовился тщательно. он конечно договорился с наместником домена, но это ровным счетом ничего не значило. Они друг другу Никто. А значит, кинуть залетного ангела — дело благое и правильное, о котором он будет рассказывать своим внукам. Да и владыка домена мог просто не утвердить соглашение, придумав какой-то свой вариант. А значит, нужно было приготовиться к возможному обману. Переходил с площади, где толпились такие же, как он, искатели возвышения. Вытащив портативный камень, внес изменения в плетение привязки, активировал, спрятал и, окутавшись в истине черный доспех, шагнул вперед, держа в кулаке небольшой черный шарик. Переход был мгновенным, и когда Алекс проморгался от сполохов, сопровождавших межмировую телепортацию, то сразу ощутил, что его со всех сторон подпирают мощные металлические захваты, не давая повернуться. Всё это происходило в каком-то помещении без окон, где находились демоны с длинными пиками в руках, а в центре этой группы стоял или стояло нечто с мордой крокодила толстыми лапами и шипами и руками толщиной в обхват. «Я поймал тебя, враг!» Демон громко расхохотался и поднял руки. «Это самая совершенная тюрьма в центральных доменах. Здесь вся твоя магия — ничто, зато мы сильны, как никогда!» Ты будешь давать нам силу, пока не сдохнешь. А после твоя искра будет украшением коллекции моего властелина. — Какие же вы придурки! Алекс разжал руку, и небольшой черный шарик покатился по полу. Алекс плотно сжал веки и даже отвернул лицо. — но все равно вспышка плазма ударила его силой механического молота. Почувствовав себя свободнее, он провалился в убежище, и, несмотря на то, что броня дымилась от перегрева, дал команду убежищу через имплант, и буквально через секунду перед ним открылась толстая двухметровая труба с характерным значком на боку, обозначавшим радиацию, И большие неприятности. Алекс открутил крышку, набрав цифровой код, Закрутил ее обратно и вытолкнул бомбу из убежища наружу. Взрыв сорока килотонн в подвале дворца, Конечно, уничтожил его вместе со всей челядью и воинами, оставив на месте вычурного и олеповатого строения строгую и классически завершенную полукруглую воронку с оплавленными черными краями. Алекс выбрался из убежища через пару часов, когда немного спала температура и наведенная радиация. И развесив своих следопытов уже через полчаса имел относительно полную карту домена. В плане энергии наиболее перспективным выглядел участок на границе трёх доменов, где была природная расселина, откуда энергия хаоса шла мощным потоком. Перелетев на ховере антигравия Полторы тысячи километров до границы Алекс выпустил из убежища Хаосита и занялся привычным делом — сбором полезностей. Пока Аргил со своей сплющенной рельсой носился по округе, распугивая зверюшек, Алекс вытащил накопители и, создав магемы сбора энергии, ухитрился протолкнуть их хоботы В саму расселину. Сбор сразу пошел намного шустрее, и накопители отправлялись в убежище один за другим. Первый сигнал пришел от следопытов, которые благодаря высоте обнаружили вражескую армию еще на подходе. Но как не гнали свое воинство хаоситы, почти тысячу километров не проскочишь одним прыжком. Шли они ходко, но не быстрее 50 километров в час, а значит, будут на месте еще очень нескоро. Вот Алекс и не сильно торопился, заполняя накопители. Он заполнил все накопители, набрав больше 10 миллионов единиц, когда вражеская армия продвинулась примерно... На пятьсот километров им оставалось еще тысяча. «Аргил, уходим!» Алекс дождался, пока Аргил нырнет в убежище и, достав камень телепорта, попытался его активировать, но имплант неожиданно высветил. «Возврат невозможен. Работает поле подавления». Покиньте территорию, накрытую подавляющим плетением, и повторите активацию. Твою ж мать! Алекс нырнул в убежище и, вытолкав наружу ховербайк, оседлал машину и, разогнав двигатель, рывком бросил ховер в фиолетовое небо. Собственно, далеко лететь не пришлось. Как только он перелетел в другой домен, поле исчезло, и Алекс смог вернуться на площадку перед администрацией. С Лумигаром он встречался в одном из магазинов, торгующих антиквариатом, чтобы соблюсти хотя бы минимальную конспирацию. В магазине, располагавшемся в трехэтажном здании, его сразу проводили на самый верх, где находились кабинеты руководства. Века принял его в большом кабинете с окнами на горный водопад и довольно кивнул, когда Алекс выложил все накопители на стол. «Отличная работа, Архангел!» Но, к сожалению, у меня для вас не очень хорошие новости. Один из моих людей все же проболтался. И хотя мы вычислили его мгновенно и обнулили его статус, отправив в рабство на одну далекую планету, кое-кто знает, что вы притащили мне хаоса на 2 миллиона арис. Ерунда. Алекс взмахнул рукой. Мог просто найти собранные кем-то накопители или место гибели группы. Само по себе это знание мне ничем не грозит. Да даже узнай они, что я притащил 10 миллионов единиц. Самое большее слегка наедут, чтобы не ломал им процесс. Серьезные иерархии Такое не полезут, и я думаю, что все махинации с хаосом – дело рук максимум престола. Зачем большим дядям и тетям ковыряться в этой грязи с риском выхватить чудовищные репутационные потери? Возможно, конечно, кто-то, как и в мире людей, собирает по крохам арисы, чтобы после передавать их наверх. Но если такое вскроется, то инициатору будет лучше самому обнулиться. Полагаю, что мироздание с богов спрашивает более жестко. — И да, и нет, — Лумигар кивнул, — в целом вы правы, но есть нюансы. Например, торговля хаотическими энергиями позволяла до сих пор как-то влиять на рынок техноферистики. С вашими 12 миллионами я, конечно, сброшу даже те слабые ниточки, что мне мешают. Мне не хватало-то примерно полмиллиона в цикл. Но вот если бы вы притащили мне еще миллионов десять-двадцать, я бы это оценил особым образом. Ну, например, двойной ценой. Двойная цена — это очень щедро. Алекс кивнул. Но в прошлый выход меня накрыло полем гашения. Едва выбрался. Поймите, я не накручиваю цену, но лезть снова в миры хаоса без подстраховки не хочется. Возвратный кристалл класса воин вас устроит? Лумигар отошел к шкафу и, достав оттуда сверкающий огранкой выпуклый диск из рубина размером с ладонь, положил перед Алексом. Точку привязки установите сами. Как я понял, туда вы перейдете без проблем, а все пляски начнутся на возврате. Камень можете оставить себе. Считайте это моим подарком за возможность прищемить кое-кому пальцы. И снова взятие задания и площадь перехода, где на Алексса уже начинали коситься. Рейтинги включали не только абсолютное значение Арис на счету, но и скорость подъема. и здесь он был абсолютным фаворитом, намного опередив предыдущего счастливчика, который поднимался от Ангела до Архангела около двух лет. После перехода Алекс оказался, на том же месте, откуда уходил в прошлый раз. На самом краю домена, рядом с расселиной, откуда словно под давлением хлестала энергия распада, а вот с другой стороны границы, в домене, где он оставил воронку, на месте замка, прямо у раздела доменов стояло огромное войско, которому не было видно конца и края смотрев на эту толпу, Алекс лишь покачал головой и стал чертить магемы сбора. На этот раз он прихватил с собой накопители с запасом и вполне спокойно начертал целых пять фигур, которые начали впитывать хаос прямо из расселны. Когда на площадке перед Алексом закрутились в серебристые искры перехода, Он, не думая, рванул вперед и рубанул мечом сначала одно облако, затем второе, а третье уже не успел. Престол, увидев несущийся к нему клинок, успел присесть и нырнул с перекатом влево, а двое архангелов лишь отшагнули назад, доставая оружие. Те, кого он атаковал первыми, Появились на площадке уже рассеченными надвое и упав на камне, быстро иставили серебристыми облаками, а оставшиеся трое начали окружать Алекса, обходя со всех сторон. Он отбил выпад архангела слева и сместившись спиной ударил шпагой назад, нанизав врага на и вынимая клинок, крутанул его, расширяя рану, ушел от еще одного выпада в бок и, зайдя за врага, затыкавшего дыру в теле руками, рассек его сверху донизу, разделив на две части. Сэшис вспыхнул, поглощая очередного бога, и с легким звоном Парировав удар тяжелого меча архангела, расколол его ровно пополам, так что кусок клинка врезался в землю, а следом улетела голова владельца меча. Последний воин ранга престол закрылся туманным щитом и стал медленно двигаться по дуге. Он уже никуда не торопился, внимательно следя за каждым движением Алекса. схватка получилась короткой. выставив щит, престол повел удлинившимся мечом на уровне пояса, но Алекс уже прижался к его щиту и вонзиив дагу престолу в бок рывком, развернул его к себе, раздирая пластины защиты и вонзая свою шпагу в шею, толкнул гарду вперед, отделяя голову от тела. «Ты там жив?» Алекс слегка встряхнул Сэшес, и оттуда донеслось нечто невнятное, вроде «У-а-у-нгых». ясно Алекс убрал оружие в браслет. Опять обожрался черт нерусский. Бой длился едва ли полторы минуты, и, бросив короткий взгляд на тела, которые и не думали исстаивать, как те, что уходили в перерождение, он вернулся к накопителям. Все три уже набрали под крышку, и он сменил кристаллы в центре магем и вернулся к убитым. Обыск тел дал немного какие-то непонятные артефакты, что-то типа жетона или значка с изображенным на нем весами и конусом на заднем плане и оружие. Закинул все это, что нашел в убежище, и стал разворачивать дополнительные магемы, чтобы не задерживаться.